Глава 20. Дни, когда ее лицо было закрыто повязкой, она не считала и не помнила. Ее кто-то навещал, мама готовила самое любимое кушанье и кормила с ложечки. Она с кем-то разговаривала, что-то рассказывала и что-то отвечала. Память запечатлела лишь визит милиционера, настойчиво пытавшегося узнать, кто нанес ей увечья. Но, помня угрозы Юрки и Сашки она говорила, что не помнит нападавших и ничем не может помочь следствию. День, когда с нее сняли бинты, оказался ужасным. Сначала ее увидела мама и тихо заплакала, вытирая глаза платком. Потом она подошла к зеркалу и пристально взглянула на себя. Увиденное поразило. Толстый, багровый шрам... Задел века, немного скосив глаз, пересек всю щеку, едва не коснувшись носа, и закончился у губы. Такой шрам нельзя было закрыть даже ее роскошными волосами. Он делал ее уродливой на всю оставшуюся жизнь. Как зачарованная смотрела она на свое новое лицо, думая, что вот так одним ударом скромсаны все ее мечты. Вокруг суетились врачи, предлагая успокоительное и рассказывая о каких-то кудесниках, пластических хирургах, которые смогут сотворить чудо с ее внешностью. Однако она ничего не слышала, ей не хотелось слушать и разговаривать. Она думала, отныне все кончено.